Четвертое. Хьюстон. Стизер. В час дня по техасскому времени Трэвис сидел в своем кабинете и, нахмурившись, смотрел на экран компьютера. Он только что получил последнее изображение фотосферы из обсерватории в Кит-Пике. Центр космических полетов заставил его ждать целый день, но это была лишь одна из причин его плохого настроения. Изображение фотосферы было негативным – Черный солнечный диск, а на нем цепочка сверкающих белых пятен. Сейчас можно было насчитать по меньшей мере 15 пятен. Одно из них и породило ту гигантскую солнечную вспышку, которая превратила жизнь Трэвиса в ад. Трэвис уже третьи сутки не покидал здание Стизер. Управление экспедициями полетело ко всем чертям, а ведь они работали в отнюдь не самых спокойных уголках планеты. Одна находилась в Северном Пакистане, возле границы с Афганистаном, которая скорее походила на линию фронта, другая в Центральной Малайзии, где коммунисты подняли очередной мятеж, третья в Конго, в котором не только восстали туземцы, но и появились какие-то кровожадные гориллоподобные существа. Из-за этой проклятой солнечной вспышки связи с экспедициями, разбросанными по всей планете, не существовало уже больше суток. Сейчас Тревис попытался прогнозировать положение экспедиции в течение последних шести часов. С пакистанской экспедицией вроде бы должно быть все в порядке, хотя она затягивается еще на 6 дней, а это будет стоить Стизер лишних 200 тысяч долларов. Малайзийская экспедиция подвергается серьезной опасности, а ситуацию с Конгалеской компьютер оценил как не поц», что на принятом в стизер-компьютерном сленге означало «не поддается оценке». В истории стизер были две экспедиции, попавшие в категорию Непоц Амазонская в 1976 году и Шри-Ланкийская 1978 года. Обе они погибли. Все шло из рук вон плохо. И все же последнее сообщение с Центра космических полетов отличалось от предыдущих в лучшую сторону – Вроде бы несколько часов назад им ненадолго удалось установить связь с конголесской экспедицией, хотя подтверждение от Рос так и не поступило. Неплохо бы знать, получила Рос предупреждение или нет. Трэвис еще раз расстроенно посмотрел на черный диск. Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели появилась голова Ричардза, одного из программистов, работавших с главным банком данных. «Есть информация, имеющая отношение к анголесской экспедиции», — сказал Ричардс. «Выкладывайте», — распорядился трейвис Сейчас были важны любые сведения, даже если они имели к экспедиции самое косвенное отношение. Из Йоханнесбурга южноафриканская сейсмологическая станция сообщила о подземных толчках, начавшихся в 12.04 по местному времени». Предполагаемые координаты эпицентра совпадают с вершиной Мукенка в системе Верунга. Толчки повторяются. Интенсивность землетрясения составляет от 5 до 8 баллов по шкале Рихтера. «Подтверждение получили?» – спросил Трэвис. «Да. Ближайшая к эпицентру станция расположена в Найроби. По их оценкам, интенсивность землетрясения равна от 6 до 9 баллов по шкале Рихтера или 9 баллов по шкале Морели. Землетрясение сопровождается выбросом огромного количества пепла. Найроби также прогнозирует, что местные атмосферные условия будут способствовать мощным электрическим разрядам. Трэвис посмотрел на часы. «12.04 по местному времени было почти час назад», — сказал он. «Почему мне не доложили раньше?» «Мы только что получили сообщение от африканских станций», — объяснил Ричардс. Думаю, они решили, что это пустяк. Подумаешь, еще один вулкан ожил. Тревис вздохнул. Вот так всегда. Теперь все считают, что вулканическая активность на планете – обычное явление. Землетрясения и извержения вулканов стали регистрировать на всей планете сравнительно недавно, только в 1965 году. С тех пор ежегодно сообщается о примерно 32 сильных извержениях, Это примерно по одному извержению каждые две недели. Местные станции не спешили сообщать о таких тривиальных событиях. Подобная неторопливость стала даже модой, чем-то вроде признака хорошего тона. «Нашей экспедиции не позавидуешь», — сказал Ричардс. «Во время солнечных вспышек обычно все переходят на кабельную надземную связь. Но, насколько мне известно, северо-восток Конго практически необитаем». Девять парих, которые это много? Спросил Трэвис. Ричардс помедлил, потом ответил. Очень много, мистер Трэвис.